Глава четвертая Почему-то я представляла себе декана в Магической Академии почтенным пожилым магом с бородой, кем-то вроде магистра Брейда. Моложе, конечно, но все же недалеко ушедшим от Дамблдора из Гарри Поттера. Магистр Гарон Брейдир оказался мужчиной в самом расцвете сил и невероятно красивым. Я застыла на месте, оценив его мужественную внешность. Высокий, выше даже длинного гая. Брюнет, волосы зачесаны назад. Черты лица строгие, четкие, как у статуи. Брови слегка нависают над глазами, а дальше уходят в хищный крутой изгиб. Прямой нос, волевой подбородок и блестящие глаза кажется очень темные блестящие но какие то затягивающие его взгляд одновременно обволакивал и подчинял уж не знаю как это может сочетаться он стоял сбоку от большого деревянного стола сложив руки на груди и с легкой насмешкой глядел на меня никакого камзола на нем не было только прямые темно синие брюки и такой же цвета облегающая рубашка с острыми лацканами, расшитыми серебром, в смысле чем-то серебряного цвета. Под ней угадывались тугие мышцы, а от всего тела веяло упругой, сдерживаемой силой. Никогда в своем мире я не встречала мужчины, наделенного такой удивительной мужской красотой, силой и харизмой. Куда уж там голливудским красавцем брюнетом? До этого декана, — подумалось мне. Так бы и стояла, смотрела на него. Как дура. Видимо, выглядела я в тот момент изумленная, потерявшая дар речи с клеткой в руке. Весьма комично. Потому что губы невероятного красавца начали изгибаться в улыбке. Одним краем рта очень так эффектно. Он пробежался по мне взглядом, Внимательно осмотрел мои обтянутые джинсами ноги, будь они неладны, белые кроссовки. Снова слегка усмехнулся и перевел взгляд на клетку с Гришей. Гриша, словно проникнувшись важностью момента, сидел тише воды ниже травы, вообще не подавая признаков жизни. А я почувствовала, что вот-вот покраснею от этого его подчеркнутого разглядывания от затянувшегося молчания, да просто от всего, хотя бы от того, что в его присутствии как-то необыкновенно остро ощущаешь себя женщиной, девушкой, хрупкой и нежной на фоне этой сдерживаемой силы. «Птичку на стол поставь, удобнее будет», — неожиданно нарушил тишину он, этим своим глубоким низким голосом, в котором и глухой различил бы насмешку. Я глухой не была, и в тот момент от этой насмешки словно проснулась. «Нет уж, господин декан, верховный магистр, и кто ты там еще есть? Наверняка стоит тебе выйти в коридор, и все дурочки разных рас вот так на тебя пялятся и вздыхают. Я одной из них не буду, не надейся. Я ведь девушка с земли и должна представить свой мир с самой лучшей стороны». То есть, в том числе, никогда не ронять чувство собственного достоинства. Я быстро поставила клетку на стол и... Впервые в жизни сделала Книксон. Одна изумительная деканская бровь удивленно приподнялась. «Это не обязательно. Я дам тебе брошюру о правилах поведения в академии. В том числе там расписано, какие знаки почтения или приветствия следует выказывать в разных ситуациях. К Никсон подойдет для приветствия в аристократической среде, причем с лицом выше тебя по статусу. Мы же находимся в Академии, и здесь действуют другие правила. Итак, как добралась адептка Мария Мошкина? Воспринимать, что он говорит, было сложно. Глубокий голос чаровал и завораживал. Хотелось не только смотреть на него, но и слушать. Прямо-таки запищать. «Магистр-декан, но ну скажите еще что-нибудь, вы так здорово говорите!» «Хм...» Я с трудом взяла себя в руки, но взяла. «Магистр-декан, добралась я хорошо. Единственное...» И осеклась. Подставлять старого мага, заснувшего в ожидании меня, совершенно не хотелось. «Что единственно?» — разумеется, тут же переспросил декан, таким цепким тоном. «Нет, все хорошо, просто я по-другому представляла себе переход между мирами. А тут просто делаешь шаг за дверь, и ты уже в другом мире», — нашлась я. «Не стоит начинать наше общение и свою практику со лжи», — жестко ответил декан и я ощутила себя тараканом, над которым занесли ботинок. «Но «Ну не отправит же он меня за это обратно», — в панике подумала я. С тех пор, как я увидела его, сама идея отправиться назад, солоно хлебавшей, казалась катастрофой. «Ну что ж, магистр Брейд, простите, своя рубашка ближе к телу». И все же нотки грызений совести шевелились в душе поэтому ответила я расплывчато. Просто когда я перешла в ваш мир, было темно. Это оказалось неожиданно. И адептка из другого мира немного испугалась. Или много испугалась, решив, что попала в ловушку. И это понятно. Продолжил за меня декан, а я облегченно выдохнула. Но рано, он еще не все сказал. Неожиданно он расхохотался громко и заливисто магистр брейд в очередной раз преподнес сюрприз а милая адептка не желает подставлять его что же адептка мошкина приношу извинения от лица факультета уже серьезно продолжил декан признаюсь я надеялся что выбранный куратор придет прежде чем ты перейдешь в наш мир встретить тебя было его ответственностью что касается магистра брейда Дело в том, что если есть портал, то возле него должен находиться превратник сильный маг, чтобы оказать сопротивление, если из мира иного повалят хищные опасные твари. В случае с Землей это просто правило, традиция. Этот портал приходится охранять скорее от любопытных адептов, которых хлебом не корми, дай посмотреть на другие миры. Поэтому серьезные охраны мы не назначили а магистр Брейд в силу возраста как раз подходит на роль вахтера. Еще раз прошу извинения за него. Если ты не желаешь писать на него жалобу, не желаешь?» «Нет», — зачарованно глядя на горона Брейдира, ответила я и отрицательно покачала головой. Он был просто невероятно хорош во время этой речи. Я обрадовалась, у декана есть сердце он не будет увольнять пожилого мага за не столь уж большой проступок. «Тогда я позволю себе оставить мистера Брейда на этой же должности. Однако...» Тёмные глаза сверкнули лукаво и в то же время хищно. «Не рекомендую впредь умалчивать о чём-либо в разговорах со мной. Если такие ещё будут, конечно. Ложь и недоговорки я отличаю безошибочно». «Ох, ты еще и профайлер отменный», — подумала я. «Или ты отличаешь их при помощи магии?» «Ладно, спрошу у Гая потом. Не приставать же к декану с вопросом о том, как он это делает». «В данном случае я могу понять твои мотивы. Ты опасалась своими словами нанести вред старому магистру Брейду. Это говорит в твою пользу» но на будущее не рекомендую утаивать что-либо от меня. Он выжидательно уставился мне в глаза. «Адептка Мошкина, ты меня поняла?» А у меня голова слегка закружилась от этого пристального взгляда. Я встряхнулась. «Стоп! Стоп, Маша! Помнится, ты обещала себе не уподобляться дурочкам из коридора, которые млеют при виде своего декана. К тому же, если подумать, то некоторые его слова и манеру поведения можно счесть слегка обидными или излишне жесткими. Млеть тут совершенно не отчего. В тот момент мне вдруг очень захотелось перевести игру на свое поле, как-то отыграться, что ли. Это меня и подвело. «Поняла, магистр декан», — вежливо и спокойно сказала я. «Позволишь вопрос?» Разумеется, все вопросы нам лучше всего решить прямо сейчас. Бросил в ответ величественный красавец и поглядел на часы на стене. Опять не очень-то вежливо, подумала я. И мне стало неприятно. Желание отыграться выросло еще сильнее. Я впервые нахожусь в чужом мире. И действительно поначалу испугалась, как будет обеспечиваться моя безопасность. И тут... Я поняла, на какую скользкую тему свернула. Это надо же так ляпнуть. Если этот детектор лжи начнет копать глубоко, то мне придется заложить теперь уже кори Мэла, который вселил в меня тревогу. И будет противно, что за время первого же разговора я как бы подставила двух своих знакомых. Декан Гарон в одно мгновение стал серьезным и собранным и очень остро поглядел на меня. «Ты опасаешься за свою безопасность? Почему?» Таким же острым тоном спросил он. «Ну вот и все. Хотела отыграться, а вляпалась еще сильнее», — подумала я. И тут случилось то, чего я подспудно ждала. Гриша, видимо, освоился на новом месте. И выдал. «Привет, Гриша умный!» «Говорящая птица?» — взгляд Гарона метнулся к Грише. Он явно сказал нечто осмысленное. «И верно, Гриша умный!» — так вовремя вмешался, отвлек внимание. «Да, говорящий попугай, венесуэльский амазон. Признаюсь, он действительно говорит очень хорошо и понятно, а подчас слова и фразы, подходящие к ситуации». «Например, сейчас он с тобой поздоровался, магистр-декан», — пояснила я, надеясь, что разговор свернет на тему говорящих птиц. «Очень интересно. Думаю, владея подобной птицей, ты сможешь поделиться навыками с нашими зоологами и животноводами. У нас таких животных нет». «Говорящих птиц?» — уточнила я. «Да, увы», — кивнул декан. Все животные и птицы с достойным интеллектом обладают также и навыком считывать ментальные импульсы разумных рас и их же изучать. Развитие человеческой речи им не требуется, но эта способность говорить очень интересна. «Гриша умный, Гриша хороший, Гришенька мальчик красавчик», — опять вступил в беседу попугай словно хотел подтвердить, насколько он ценный и интересный. Я не удержалась и рассмеялась. «Переведи», — с улыбкой сказал декан. «Хоть бы, пожалуйста, добавил, господин большой начальник», — мелькнуло у меня в голове. Но, конечно, я перевела, ведь это продолжало держать разговор подальше от опасной темы. «Гриша — это его так зовут, полное имя Григорий». «Говорит, что он умный, хороший, красивый и мужского пола». «Великолепно!» — рассмеялся декан. «И верно, Гришенька, мой хороший мальчик-красавчик, так хорошо разрядил обстановку». Но не тут-то было. Декан очень быстро перестал веселиться. «Вполне достойная попытка заговорить мне зубы», — усмехнулся он. Признаюсь, не каждый наш адепт может подобное, даже с помощью дрессированного питомца. Однако, что заставляет тебя, адептка Мошкина, бояться за свою жизнь? Наша Академия — достойное и приличное учебное заведение, лучшее на континенте. Любой адепт здесь в безопасности. Странно, что ты сомневаешься в этом. Это почти оскорбительно для Академии. Эх, была не была. Попробуем прием «молодая да дерзкая», то есть немного понаглеем. Мне кажется, я уже четко обозначила, почему. Я первый раз в другом мире, причина очевидна. Неплохой ответ, хорошо. Брейдир сложил руки на груди. Тогда я тоже отвечу. Твою безопасность, адептка Мошкина, обеспечиваю лично я. И тебя не касается какими именно методами. А не верить в надежность моей защиты у тебя причин нет. Не так ли? Испытующий взгляд слегка из-под лобья, жесткая усмешка. Равно как нет причин быть полностью уверенной в обратном. Как можно тверже и с достоинством ответила я. Уж больно меня покоробило от этих взгляда и усмешки. Однако я признательна тебе, декан, за труд по обеспечению моей безопасности. И замерла. Вообще-то первая фраза получилась, возможно, излишне смелой. Как бы господин большой начальник не оскорбился по-настоящему. Весьма неплохой ответ и весьма наглый. Без злости усмехнулся декан. Почти любой адепт из нашего мира рисковал бы быть отчисленным за подобный диалог со мной однако учту что ты адептка мошкина дитя другой культуры и действительно не знаешь многих нюансов все достаточно у меня нет так много времени вот договор о прохождении практики присаживайся ознакомься и поставь подпись если конечно желаешь оную практику проходить лично меня ты устраиваешь как практикант наличие интеллекта и изворотливости на лицо Он протянул мне несколько скрепленных листков бумаги. Затем в один шаг оказался по мою сторону стола и подвинул мне небольшое креслице. «А что, этот декан не чужд галантности?» — растерянно подумала я. «Очень странно после его невежливых оценочных суждений по поводу моего интеллекта». Также растерянно я уселась в кресло и не менее растерянно принялась читать договор. И вся эта растерянность лишь от того, что теперь он стоял в одном шаге от меня, за моей спиной. Казалось, я ощущаю его горячее дыхание. Это напрочь вышибало мысли из головы, мешало сосредоточиться. Хотя я почти обиделась на него или на себя, какая разница. В общем, кое-как я, конечно, бумаги прочитала. Говорилось там, что Академия фундаментальной и прикладной магии в лице факультета магического естествознания обязуется предоставить мне знания и возможность практики по темам. Список тем оказался длиннющим, и половину слов я не поняла. Также Академия обязуется предоставить мне жилье, питание и прочее жизненно необходимое. И, кстати, обеспечить полную безопасность моей жизни и здоровья обязуется тоже, если я буду выполнять инструкции преподавателей и соблюдать правила общежития. В свою очередь я должна соблюдать вышеуказанные правила, следовать инструкциям и вообще вести себя хорошо. Договор был подробный, а декан так и стоял у меня за спиной и дышал. Горячо, сильно. Я бы сказала... Дышал над душой. В итоге я подписала оба экземпляра, декан тоже их подмахнул. Отдал один экземпляр мне и напутствовал: Ты свободна, адептка Мошкина. В случае крайне важных вопросов можешь потревожить непосредственно меня. Например, если тебе покажется, что твоей безопасности что-то угрожает. Усмешка. Но какая-то слишком серьезная, что ли. «Странно. И еще, если возникнут вопросы по эксперименту, тоже можешь обращаться непосредственно ко мне. Я сам его курирую». «К какому эксперименту?» — словно проснулась я. «Как-то мне упоминание эксперимента уже тогда не понравилось. К этому моменту я стояла в полоборота к двери с переноской в руке, а тут оглянулась и уставилась на него». А в договоре, между прочим, указано, что ты обязуешься участвовать в одном биологическом эксперименте. Укоризненно покачал головой великий и ужасный. И ты его уже подписала. Как опрометчиво невнимательно читать договоры. Улыбка краешком рта. Впрочем, не бери в голову. Ничего особенного. Просто будем проводить эксперимент. И участие человека из другого мира может стать очень полезным. Иди, адептка Мошкина, волноваться тебе не о чем. Всего хорошего. Вышла я от него в смешанных чувствах и сумбурных мыслях. И с послевкусием его невообразимой энергетики во всем своем существе.